Ту пору мы с супругой часто ходили в кино. Искусство это было нам не только по финансам, но и по расстоянию доступно. Кинотеатр луч был почти рядом, через дорогу. В кинотеатре показывались сплошь трофейные фильмы, в большинстве которых неземным, небесным голосом пел толстенький человек, про любовь пел, катаясь на красивых яхтах с красотками Беньямина, Джильи, Соловей, Вселенский. А перед сеансом В холодном фойе, в полудекретированном черном платье, Продрогшая и рано увядшая голосом и лицом, Местная солистка по фамилии Виноградова пела «Пусть солдаты немножко поспят». И мне всякий раз сладко и горечью сдавливало горло. Я заставлял себя думать. Не от песен военной поры, а от того, что мне и ее, Виноградову, жалко. На улице мороз, дверь в фойе распахивается и распахивается несет холодом на низкую эстраду, на ноги, на голые плечи певиц Иногда выступал четочник, он же куплетист, пел сочинения на слова писателей, попавших в Пермь, в эвакуацию и дружной артелью поддерживавших боевой дух фронта. На культурные мероприятия, как и на работу, я ходил в обмундировании. Вернувшись с работы, я набрасывал на себя японскую шубу раздобытую старшим сыном Сергеем, видимо, в лагерях военнопленных, и подаренную отцу. Жена моя тем временем приводила в порядок и праздничный вид, гимнастерку, брюки, если требовалось, стирала этот единственный комплект одежды, сушила его правым утюгом, подшивала подворотничок, меловым порошком подновляла пуговицы, наряжала меня, оглядывала со всех сторон. По лицу ее я читал, она довольна мною. У меня сохранилась карточка с первого моего бессрочного паспорта, в той самой гимнастерке, только уж без погон. На карточке незнакомый, далекий уж мне, чернобровый, довольно симпатичный парень, успокоен, с каким-то взрослым достоинством и заметной печалью, глядящий на этот бурный свет. Зеркало наверху было одно, большое старинное зеркало в массивной черной резной раме. Низ зеркала и бока его уже обработало время. Места эти напоминали лягушечью икру, перемешанную со свежей мелкорубленной капустой, переплетенную серебряными нитями. Но середка была чиста, и когда утрами делали в комнате уборку или поливали цветы, на зеркале появлялся испарина, ее протирали досуха, и тогда оно, зеркало, опять начинало отражать в себе то свет зимнего солнца, явившегося в законе то пятнышко лампочки, упрятанной в старомодный абажур. И всегда в этом древнем зеркале свет то отражался, то ломался, крошился в стеклянке, искорке, или вдруг вытягивался живым лучом по всему его пространству, от угла до угла. У меня уже заметно отросли волосы, я уж один раз сходил в парикмахерскую, и поскольку никаких причесок не знал, хотел был назвать, как мой папа, Польку Бокс, Да в прискуранте, висевшем на стене, полька и бокс обозначались отдельно. К тому же полька была наполовину дешевле бокса, и я назвал эту прическу. Да так и не меняю ее до сих пор. Лишь иногда, когда контуженная голова совсем уж начинала разламываться от боли, я стригся машинкой под ноль, надеюсь, что без волос в голове будет легче. Я любил стоять перед тем старым зеркалом, много лиц повидавшим. Зачёс свои волосы то набок, то кверху политикой, то еще как-нибудь. Однажды калерия, утопивший живот меж колен, что-то с у окна. «Тебе идет прическа чуть набок и вверх, ты тогда как петушок, и изуродованный глаз меньше заметно», — сказала она. «Спасибо». Сквозь стиснутые зубы процедил я, уши и подзабывший про уродство глаза. «Жена моя и такого меня любила». Но если не любила, то привечала и, необидно по-русски, жалела. В комнате, где обосновались высокие квартиранты, сделалось будто на выставке, скорее как на барахолке, всюду. На стульях, на спинке кровати, горой лежало, висело разнообразное заграничное барахло. Капитан расхаживал в галифе, в шелковой, голубого цвета нижней рубахи, и пощелкивал цветастыми подтяжками или валялся на кровати, Почитывая книгу, черти его сунули в начавшийся разговор. «Калерия, а что, если мы выдадим один из костюмчиков этому боевому солдатику? Да еще рубашку, может, и сапожки. Не парень, загляденье будет». «Я не думаю, что он подал эту идею, чтобы поизмываться надо мной. Он, наверное, и в самом деле хотел облагодетельствовать меня трофейным добром». Калерия, прервав работу, посмотрела на мужа, шутит он или всерьез говорит. Она, калерия, испытывала передо мной чувство неловкости за так неладно с нашего переселения, начавшееся возвращение их к мирной жизни. Иногда заговаривала со мной о том, что, как родит, они с мужем получат квартиру, у него на это больше возможностей, чем у меня. Они это понимают, переедут, обставятся, тогда мы смелись снова вернемся в комнату наверх. А сейчас, как быть, в положении ей и нам неловко, да и тесно. «Да-да». — кивал я головой. — Конечно, конечно, не беспокойтесь, там за печкой ничего. И для убедительности добавлял. — Смелый рай в шалаше. Тяжело донашивающий ребенка калерия морщила губы в улыбке, кивала мне и долго потом следила за моим взглядом. Правда ли, что я не ношу камня за пазухой, не обиделся на нее? Бедная женщина! Она была в том же состоянии, когда все земное докучает, мешает. Боли и тревога сосредоточены на том, что внутри, а не снаружи, что ее мучает, но и дарит светлую радость небывалого, ни на что не похожего состояния, и жуткой тайны ожидания того, что за этим последует. Муки ее завершаться новой жизнью, подумать только зачатой на войне. Ребенка мира, первенца, ее первенца, ради которого она и сама родила, сросла, Не для войны же, не для работы, пусть и в отдаленности от фронта, рождалась она. Калерия заметно помягчела нравом, сделалась уступчивей, заискивала перед сестрой, как я заметил, самый тут непреклонный. Не вступала в стычки с Азарием, даже подарила ему что-то заграничное, вроде ручка-многоцветку. Правда, он ее забыл в желобке окна. Отцу с матерью тоже что-то подарила. таси, платье до да пальто. Васе ботинки. Те и поношные, но совсем еще крепкие. А вот у жены моей подарков от калерии ее капитана не было. Видать, они понимали, никаких подарков она не примет, да еще такой отлоб даст трофейщикам, что зубы заноют. В общем и целом отношения в доме более или менее утряслись. Калерия капризничала, или, как тут говорили, диковалась, только над матерью, да и то не часто. Мать терпела и всех терпеть просила. Господь простит, говорила. Но жизнь под одной крышей тесная жизнь. Тут друг от друга не спрячешься. Мой свояк Иван Абрамыч с семьей переехал из Шайтана в Архиповку, поближе к городу. Всего на шести верстах от города Та Архиповка. Он часто привозил на салазках мороженое и молоко на продажу, из овощей кое-что. Он сбивался на до дом. И пока жена его торговала на базаре, Иван Абрамч вел с нами разговоры, да все больше на политические темы или нравственно социальные. Видом он был благообразен. Высоко обнажившийся массивный лоб, обрамлен нимбом волос, голубоглаз, длиннолиц, длиннорук. Походил он на какого-то философа из учебника пятого класса. Иван Абрам читал газеты, книги, вступил на войне в партию хотя на Урал угодил спецпереселенцам. Негодовал по поводу безобразий, творившихся в лесной промышленности. Заверял, что все это вместе с последствиями войны будет со временем партией ликвидировано. На лесозаготовках Иван Абрамович чудился не по своей воле. На фронте метил попасть в политруки, но дальше агитатора продвинуться не успел. Однако патриотический порыв не утрачивал до тех пор, пока жизнь до болезни совсем не замяли его и не растолклив порошок. Я его подзужил. — Ты такой вот сознательный! Почем же сейчас молочко на базаре продает твоя баба? Почем? Дурень ты! Беззлобный, снисходительно гудел Иван Абрамович и отворачивался от меня, как от осы, докучливо зудящий над его мудрой головой. — Погоди, погоди, поживешь вот мирной жизнью, покатает она тебя по бревнам, синяков на бока наставит, пумнеешь. С товарищем капитаном разговоры у нас не клеились. Он про свою войну помалкивал. Я тризвонил шпорой, в кучу собирал все, что слышал, видел на пересылках, в госпиталях, в запасных полках. Свой боевой путь был настолько мне неинтересен, что я его почти не касался. Вспомню только иногда, где чего сперли, какие шутчики вытворяли по молодости лет, после того, как отдохнем от Аспимса. От глупости и прыти, связанной с возрастом и постоянной взвинченностью, неизбежную молодых ребят на войне. Иван Абрамч, рядовой стрелок на войне, пехотинец, вышедший в сержанты, отлично понимал, где я говорю серьезно, где придуриваюсь, хохотал, отмахивался от меня, утирал колечной рукой, похожей на пучок сосисок глаза. Папаш смеялся приглушенно и только по глазам его, серым, голубеющим в минуты радости, Да помелков вздрагивающей бороде было заметно, что он тоже смеется. «Тихо вы! там забыли?» — шикала на нас Пелагея Андреевна. Но шикала беззлобно, тоже нажилась в почти безгласном доме за войну. «Согрешение с вами!» — и удалялась к соседям. Отдохнуть, может, переждать. Калерия рассердится, ее тут не было, а она знать ничего не знает. «Вот с такими вояками отдали пол России, провоевали четыре года». Не выдержал как-то капитан, послушавший мои байки. Я знал, что он не выдержит. Потому что он, когда я, махая руками и ногами травил про войну, фыркал, совался с замечаниями. Я ждал, когда он сорвется. Даже предполагал, что он скажет, и тут же вмазывал ему в ответ. — А с таким, как ты, просрали бы целиком, дорогую родину, за три месяца. — Осень, немцы были бы уж здесь, — потопал я полу. на Урале, а японцы там, — показал я за окно, а на улицу в восточную сторону. Повисла неожиданная напряженная тишина. Но капитан был не лыком шит. Немало, видать, поработал с такими мятежниками, как я. Он побледнел, но, сдерживая себя, выдал презрительно. «Шутник!» И быстро удалился наверх. Папаша снова, несмотря на запрет, свертывал сигарку. Иван Абрамович угрюмо молвил. «Зря ты, а ты говна подальше!» Папаша, с которым мы уже испилили и скололи все дрова в мои выходные дни, очистили снег и стайки... То в вполуха слушал меня, то и вовсе не слушал, но все равно мне одобрительно кивал и, правда, что не связывался с ним. Правильно Иван Абрамович толкует, от говна подальше не воняет. Теща явилась и с порога навалилась на самого. Опять смолишь, сколько говорено. И когда, накинув японскую шубу и бубня, что тот себе под нос, папаша удалился на улицу, и я стал собираться следом за ним, — сказал Ивану Абрамчу, так, будто меня уж и не было в избе. — Ну, нисколько не уступит старшим, Это трешит, это трешит, да хохочет, а шлампы гаснут. Вот как ему весело. С чего? Зарабатывать меньше уборщицы, да туда ж с гонором. Папаша сидел под навесом тамбура. Сыгарка его, как флейта с дырами, по бокам дымила вызывающе. Удивительный был он курец, папаша. Курил он всю жизнь, не в затяжку, но без курева жить не мог. Сейчас у него в цигарке и флейте были крупно рубленные табачные крошки, корни в перемешку с крапивой, но он смолил себе и смолил, аж глаза ела. Протянул был мне кисет, но моя голова его курева не переносила, угорала, в ней в контужной моей башке усиливался звон. Папаша убрал кисет в карман, я достал за услугу на вокзале заработанные папироски, и когда докурил прибойну, да он штука, притоптал ее, сказал папаша. Ну, давай-ка, Семен Агафонович, сортир чисть. Народа много, все серут, уж подпирает. Пожалуй, что айда. Нам такая работа в самый раз. Капитанам срать, нам солдатам чистить. Такие сердитые слова, так сердитые и грубо произнесенные, я услышал от папаши впервые Я задачился, Начинаю понимать, что с виду-то у папаши лишь борода до да нос. Да трудовые корявые руки, испутанные толстыми жилами, но внутри, в середке, где глазу не видно, не все уж так просто, да топорно. Папаша надел спецовку, старый дождевик, латанные перелатанные валенки для чистки, изготовленной рукавицы и заделся черпалой. Меня от долбёжной работы освободил, так как одежда у меня одна и рабочая выходная. Пахнуть стану, а работаю на людях. А он, попаш приотлично это знает, так как на том же часовском вокзале, после того, как ему повредила руку при сцепке вагонов, какое-то время стоял швейцаром при ресторане. Работа легкая, в тепле, да старух его оттуда отстранила, так как он там при ресторане-то хе-хе. В старом железном корыте я отвозил добро за железнодорожную линию, а прокидывал его во враг. Весной ручей все зимние накопления снесет в реку Часовую. Пока папаша нагружал транспортную емкость, я любопытствовал, что же означает это самое хе хе Отвернувшись от сортирного жерла, Семен Акфонович досадливо обронил. — "Я знаю, что ли, и ведь. И, тяжело вздохнув, признался. — "Венцом я стал баловаться. — А семья? — С такой оравой не Я Опершись на лопату... Устремив голубеющий взор в какие-то ему лишь известные дали, и исторгнул. Было делов. Но тут же опамятовался, прикрикнул на меня, что полный уж корыто, а ты стоишь, стоишь, ротом ворон ловишь. Когда я вернулся во двор и поставил под нагрузку транспорт, папаша, заглаживая нечаянную грубость, пообещал мне, а еще тебе как-нибудь расскажу про службу в городу Витебску. Вот тот парень город-то город. Для папаши это был самый лучший город на свете. Так как других он почти не видел, не задерживался в них. Городишко ж чусовой по естеству жизни плавно перетек в деревенский лик. Сельская жизнь тут не могла сравниться ни с какой страны с городом Витебском. Воспоминания о городе Витебске папаша мог поведать только в самые благостные минуты, будучи под мухой, и только самым близким людям. Вот я и удостоился услышать от него и захватывающий воспоминания, и за это мне хотелось обнять и притиснуть к себе папашу. Да весь он был в мерзлом и от него попахивало. Когда мы углубились на уровень лома в нужниковую яму, выломали, выкварили и отвезли отходы человеческие за линию, папаша восстановил деревянный мерзлый трон и, как в прежние годы, после приведения об шесть, мест в порядок затопил баню. В этот раз мы мылись с ним вместе, чего удоставились тоже далеко не все, даже и сыновья. Иван Абрамович старик стеснялся. Я сдавал на каменку. Семен Агафон Чаха хрестался веником, сочувствовал, что я не могу париться. Вот чего война делать с человеком. Когда уже изможденный, обессиленный сел папаша на приступок полка, прикрыв исхлестанным веником причинное место, В этих делах, как и в словесном сраме, тесть мой был целомудрен, многому меня, не поучая, научил. Пытался он продолжить беседу про войну, но сил его даже на разговоры не хватило, а слаб могучий мужик за войну на иждивенческих карточках. Попросил окатить его теплой водицы, загородив накрест ладонями свои мужские достоинства. «Родив девятерых детей». Последнего сорока пяти лет они, и родители, не дали им никакого повода узнать, откуда они взялись, тем более каким манерам их мастерили. Привыкшие к массовому бесстыдству, богохульству и хамству на войне, да и до войны кое-что повидавшие по советским баракам, наслушавшиеся всякой срамотищи и запомнившие бездну мерзости, декламировавшиеся целые поэмы, подобные весне Котлеревского, Невольно я подбирался, укорачивал язык, смягчал солдатские манеры поведения и придерживался насчет окопного фольклора. Многим современным, интеллигентно себя понимающим людям стоило поучиться у бывшего вятского крестьянина человеческим отношениям между собой, в семье, на людях. Узнав, что у капитана в городе Ростове есть брошенная жена с двумя детьми, Семен Агафонович не мог понять, как это возможно, оставить свою жену, тем более робятишек, оттого сразу не взлюбил блудню зятя, да и дочь осуждал за невероятный в этой семье поступок. Позднее он мне признался, что сразу решил, путной семье у них не получится, ничего доброго не будет, на чужом горе счастье не строит эдким маневром. Все же он был и остался маневровым работником, составителем поездов. Варначат людишки, жить-то плюцки не живут, детям судьба колечит.